Секонд Дракон Компьютер в очках будет меня. Спал меньше часа. Всю ночь разбирался в расстановке политических сил на Земле. Хотел заняться этим еще до высадки на Секонд, но не успел. Кора как раз закончила построение модели современного общества. Насчет Секонда Анна не права. Если б его не было, его стоило бы выдумать. Кризис зашел так далеко, что нужен аварийный клапан, чтобы сбросить давление, не допустить взрыва. В общих чертах план готов. Простой, как валенок. Детали проработаем скорой, Анной и Матфеем. Население Секонда меньше 2% от земного, но территория огромная. Здесь огромное поле деятельности для всех, неограниченные перспективы роста. Сейчас прогрессивисты тормозят проекты интеграции Секонда, выдвигаемые нейтралами. Стабилисты, естественно, их поддерживают. Пройдет года три-четыре, прежде чем стабилисты разберутся, что проводят не свою, а нашу политику. Тихонько поднимаясь. Укрываю ветку одеялом и на мягких лапах иду к Шатлу. Ветка все-таки проснулась. Тащится за мной с одеялом под мышкой, пошатываясь со сна и протирая глаза кулаками. За ней, переваливаясь, идет такой же сонный бак. Он растолстел и обленился. Устраиваю засидку в кустах, откуда отлично виден люк Шатла. Ветка расстилает у меня под боком одеяло, сворачивается калачиком и тянет на себя мое крыло. Через минуту опять спит. Компьютер сообщает, что ребята и Ливия разбужены. Бужу ветку. Люк приоткрывается, показывается голова Сэма, потом и сам Сэм. Он прикрывается ладошкой и дрожит от холода. За ним показывается такой же дрожащий дик. Его выталкивает наружу Ливия. Она держится самообладанием закоренелой нудистки. подтягивается, выгнув спину, смотрит на землю и замечает, что ноги разные. Одна темная, загорелая, другая розовая, как попка младенца. «Нет, вы только посмотрите!» — возмущается она. Сами Дик, которые уже роются в кучах изрезанной одежды, Оглядываются. не что, так теперь ходить с разными ногами? Ливи, это кажется твое? Дик протягивает ей сапог скафандра. Ливия берет его за носок и из голенища выпадает на землю белые кости. Девушка визжит, отскакивает на два метра и запускает сапогом в Дика. Тот уворачивается и бросок попадает в Сэма. Сэм поднимает сапог, вытряхивает на землю, непонятно как, скрепленные кости стопы, внимательно рассматривает. «Дик, ты посмотри, у нее шесть пальцев на ногах». Дик с интересом наклоняется. И на самом деле потом оглядывается через плечо и смотрит на ноги Леви. «Где шесть пальцев? Где ты насчитал шесть?» А там пять диктичит в сторону Ливии пальцем и старательно игнорирует ее вопрос. «Гляди, вот этого, наверное, было не видно», — объясняет Сэм. Ливия смотрит на свои ноги, шевелит пальцами. «Какого не видно? Покажите!» Парни загораживают кости своими телами. Ливия пытается их раздвинуть, но Сэм убирает кости в сапог. «Это надо сохранить для науки», — Сэм смотрит на ноги Ливии. Ты правдик. С виду пять, а внутри шесть. Отдай, Ливия пытается отнять сапог, но Сэм передает его Дику. Что у вас случилось? спрашивает Ким, выходя из шаттла. Кимушка, они мою ногу не отдают. Не верь ей, Ким. Лично в руки отдал. Слово дракона. А она размахнулась и передала на вечное хранение в музей патологии. Сэм свидетель. Сэм протянул Киму трусы. Ким, рапорт. Сандра восстановила нуль камеру и начала ремонт шаттла. Разве его можно починить? Не знаю, но это теперь музейный экспонат. Киберы говорят, здесь зона музея. Да, Сандра в биованне. И с ней еще одна девушка. Что-нибудь серьезное? Санди завтра выйдет, а вторая почти неделю лежать будет. У нее кистей рук нет. Видимо, придавило чем-то. Еще зубы выбиты. Мы всего на день разошлись. Девочки вчера в биованну легли. Да, у Санди физическое и нервное истощение. И еще, э, ну, сама расскажет. Ливия тем временем выхватывает у Дика сапог, пересчитывает кости. Молодец, Санди. Надо угольку сказать, что у нас все в порядке. Нуль камера в грузовом отсеке. Только сначала оденься. Пять. Причит и отвешивает Дику подзатыльник. Пора выходить на сцену мне. Собственно, то, что я собираюсь сделать сейчас, надо было сделать давным-давно. Хреновый из меня наставник. Сейчас им будет очень и очень плохо. Но иначе нельзя. Поздно. Что думает о жизни кусок стали в момент закалки? Выхожу из кустов, иду к ребятам. Несу стопку пакетов с одеждой. Ветка, закутанная в одеяло, зевает во весь рот и топает за мной. «Ой», — говорит Ливия, прикрывается ладошками и краснеет. «Коша, одевайся и докладывай» наблюдая за сменой выражений на лице Сэма. Возглавляемый мной экипаж совершил неудачную попытку высадки на поверхность планеты «Сэконд», рапортует Сэм. Причины неудачи — спешка при подготовке драйва и ошибки командира, то есть мои. Полной катастрофы удалось избежать благодаря грамотным действиям Санди. космодесантника Сандры, у меня все». Разбор полета. Садитесь. Начнем с варианта, в котором вы действуете автономно. То есть помощь Земли не приходит. Потери один человек. Кто? Спрашивает Ливия. Господесантник Сандра. Скончалась вчера от местной болезни. В километрах 50 отсюда. Ливия побледнела и растерянно посмотрела на Кима. Не пугайся, Ливия. Уголек успела спасти ее жизнь. Далее. Сэм перечислил ряд, который принесла несвоевременная высадка на поверхность секонда. Видимо, мы принесли вам всем массу волнений. Сорвали визит комиссии. Ты перед посадкой консультировался с магистром Анной о своевременности этой акции? Нет. Следит Нет, со мной тоже нет. Коша, что случилось? Случилось то, что ты подложил огромную свинью всей фракции прогрессивистов, возглавляемой магистром Анной. Я? Как это? Спасательная операция, в которой принимали участие члены комиссии, вызвала огромный интерес к секунду что в свою очередь вызвало изменение целей и смещение приоритетов в деятельности Синода. К этому прогрессивисты не были готовы. Ты поставил под угрозу срыва всю десятилетнюю работу магистра Анны. А может и сорвал. Сэм сидит красный, потный, шарит взглядом по земле. На щеках вздуваются и опадают желуаки. Такое Он запомнит на всю жизнь и перестанет шутить с космосом. Космос этого не понимает. Проверено на себе тысячу лет назад. О, новый философский вопрос. Коллекцию бестолковых вопросов. Что лучше, потерять жизнь или иллюзии? Коша, что мне теперь делать? Исправлять ошибки, разумеется. Играть героя-первопроходца перед Синодом, сидеть в президиуме на скучнейших презентациях, на заседаниях и планерках, и петь чужого голоса. Слова мы тебе подскажем. Раз ты первым высадился, тебя будут считать экспертом по секунду. Это глупо, но такова человеческая психология. И ты должен будешь изображать эксперта а мы будем вовремя снабжать тебя нужными фактами. Сейчас ты – козырный валет в колоде Анны. Не самая крупная карта, но все-таки величина. Точнее, тебя можно выдать за валета. На самом деле, ты где-то на уровне тройки и четверки. Политика – тонкая игра, и ошибаться для тебя недопустимо. А значит... Никакой самодеятельности. Задача ясна? Так точно. Ветка сгребает бак из земли, берет на руки и гладит как кошку. Бак терпит. Удивительно.